Глава четвертая. 13 февраля. В 10 утра, как и сказал Туман, тронулись к этим скалам. Мага и Санта все еще ремонтировали свои плащи на военной базе в Зимнем. Поэтому мы поехали на одном плаще Макара и двух пятидверных патрулях, которые специально притащили из оазиса разборки, восстановили... Сделали люфт кузова, установили лебедки и злую резину. Их специально отремонтировали, чтобы ездить по бездорожью. Ну и крот на Тойоте. Сели на плаще, уже укатил к себе в оазис разборку. У нас тут народ как прорвало на старые тачки. Всем подавай БМВ, Мерседесы и спортивная машина. Как будто многие люди опять окунулись в 90-е и хотят ездить на таких машинах. Особенно на ура разлетались «Мерседесы» в 140 ом и 124-м кузовах и «БМВ» в 36-м и 39-м кузовах. Их уже довольно-таки много у нас по городу каталось. И покупатели абсолютно не волнуют, что современная машина более комфортная и опций у них больше. Вот подаваем таких старичков — и все. Конечно, когда они выезжали из нашего сервиса, то слово «старички» к ним совсем не подходило. Машины были в идеальном состоянии, как по технической части, так и по внешнему виду. Два человека, которые работали в салоне у Кирилла на приемке, дело свое знали на отлично и просто не пропускали машины, где находили какие-либо изъяны. Вот и таскали из своего облака разборки ребята машины постоянно. Со слов «страйка» приходилось тяжко так как это около Тауса все быстро. Приехал, схватил тачку, уехал. А там у них стоянка, и интересующую тачку приходилось выдергивать со второго или третьего ряда. И все это под непрекращающимися атаками ящеров. Но зато очень многие из его ребят уже на глаз могли схватить на складе ту или иную запчасть на тачке. Крылья фара, детали салона или еще что-то. Потом это уже в сервисе собиралось воедино, и автомобиль приобретал свой товарный вид. То же самое было и с мотоциклами. Их, конечно, не так, как машины, покупали, но покупали. Двуколесную технику тоже старались таскать определенных марок, чтобы с запчастями особо проблем не было. Ну и что касается спортивных тачек, все было точно так же. Как раз вчера вечером два автовоза и фура из Оазиса пришли к нам. На одном было шесть машин, на другом семь. И плюс фура с запчастями для этих и привезенных ранее автомобилей. А тачки хорошие. Я прям залюбовался на двух кабанов. Два «Мерседеса» красавца в 140-м кузове. Белый и серебристый. Да, они битые, полуразобранные. Но это легенды. Настоящие автомобили. Слесари из них конфетки сделают все равно. И будут тут ездить великолепные красавцы. Притащили еще трехтысячный «Митсубиси» один. «Селику», «Супру». На «Супре» вообще крыша вмята в салон. Такое ощущение, что на нее что-то сверху тяжелое упало. Я видел, как из фуры погрузчиком вытаскивали задницу «Ниссана З, половинку кузова. А так «БМВ-купе» парочку еще на автовозах было. 124-я «Мерседеса» кажется. «Волчок» еще один притащили». Больно арки раздутые на этом черном не были. Пару Volkswagen в б 5 кузове. Тоже классные тачки. Видимо, на заказ притащили. Сейчас пару недель, и машины будут ездить по городу и его окрестностям в идеальном состоянии. А вот старые джипы из 90-х особо не жаловали. Предпочитали у нас современные. Кроме нескольких моделей из 90-х. Чероки чемодан, Toyota 80... Вранглер с его неубиваемой подвеской и «Шевроле Тахо». Но «Тахо» несколько штук буквально заказывали. Я по отчету видел, который мне Кирилл еженедельно скидывает. Снова вспомнилось, как я где-то читал, что Вранглер — это самый прыгучий джип в мире. Кажется, в Техасе у местных полицейских как раз такие тачки и есть. Ну, очень надежная подвеска. Прыгать на нем можно без подготовки пределах разумного, конечно, все. «Да, кто-то захотел несколько субурбанов. Фирма какая-то, там даже покраску одинаковую заказали на них. «Шевроле-субурбан, здоровенный корабль. Место в тачке в вагон. Всем своим видом он внушает уважение». «Саня, глянь!» с восхищением сказал мне слива, когда мы остановились на одном из светофоров. «Куда? Справа от тебя». Кивнул слева и вытянул шею в мою сторону. С правого переднего сиденья я посмотрел в окно. Твою ж ты, блин! Справа от нас остановилась какая-то самоделка. То, что эта машина не заводская, было понятно сразу. Тут, конечно, по Таусу много боги самоделок каталось, но это как-то по-особому впечатляло. Она мне сразу напомнила какую-то каплю, что ли. Низко посаженный кузов. Широченные заднее колеса, переднее гораздо меньшего радиуса и уже. Двухместный кабриолет такой. За рулем сидел мужик в мотоциклетных очках, рядом с ним пассажир. Мы высунулись в окна и стали рассматривать эту тачку. «Мужик!» — крикнул ему, высунувшись сзади клепа. Что за телега?» «Машина моя!» — спокойно ответил он нам. «Блин, а красивая машина-то у него!» Насколько я успел, пробежался по ней взглядом. Весь кузов выкрашен в синий металлик. Хромированные диски, аккуратно подогнанные друг к другу детали. По размерам машинка, как моя восьмерка. Наверное, только ниже. Гораздо ниже. Люди в ней полулежа сидят. И рык такой благородный из глушителей. «Вот!» — протянул клепе водитель этой игрушки визитку, подтянувшись и пристав на сиденье. — Заезжайте. Если нравится, закажите себе. Ну, если по деньгам потянете, конечно. Он улыбнулся. Загорелся зеленый. Я даже глазом не успел моргнуть, как эта букашка выстрелила с места, оставляя своими лоптями черный след на асфальте и выкинув кучу дыма из-под колес. — Фига себе, шустрик! — воскликнул Слива, трогаясь с места. Что там за мотор-то у нее, интересно? — Да на такой вес лошадей 150 достаточно будет, — ответил я. — Клепа, дай визитку глянуть. Тот протянул мне небольшую визитку. — Ход рода Смирнова на заказ, — прочитал я на ней. Внизу адрес и телефон. — Точно. Вот кого она мне напомнила. Ход род. Видимо, этот Смирнов с кем-то занимается постройкой таких маленьких пулялок. «Блин! Хочу тебе такую бешеную табуретку!» — радостно сказал сзади Клёпа. «Буду на ней на трассу ездить и там гонять. Да и по городу можно прокатиться. Вон какая шустрая!» «Вы когда меня на трассу эту свозите-то?» — вспомнил я про неё. «Все уши мне прожужжали». «Да можно и сегодня съездить!» — ответил Слива. «Но в основном народ там послезавтра будет на смотровой. Послезавтра суббота. Вот и будут все гонять на тачках». «На смотровой?» — засмеялся я. «Как на Воробьевых в Москве, типа?» «Ага», — кивнул Слива, поворачивая вслед за плащом налево. «Там пацаны трассу классно сделали. Рядом гора. С нее можно смотреть за обеими трассами и за прямой, где арабский дрифт ребята исполняют». Кто-то несколько секций забора из гранита поставил. Один в один, как на Воробьевых в Москве. Так и прилипло сразу. «Смотровая». «Арабский дрифт?» — удивился я. «И у нас такие психи есть?» «Знаешь, что это?» — удивленно спросил Клепа. «Конечно знаю». «Ну, вот тогда первый псих тебе!» — хлопнул он по плечу Слива и громко засмеялся. «Слива? Не, ну а чё?» — начал он оправдываться. «Мне показали, понравилось, сам захотел, вот иногда гоняю там. У тебя же бумер». «А я санату купил для этого», — с гордостью сказал он. Наташка, правда, чуть не убила, когда узнала. Но когда я ее там прокатил, она в восторге была. «Вот вы, психи-то!» — окончательно обалдел я. «И когда вы только все успеваете?» «Да еще так, что я про это ничего не знаю». «А ты работаешь все время», — сказал сзади колючие ребята засмеялись. «Саня, прием!» — зашипела моя рация голосом Рифа. — На связи. — Насколько я видел, вы визитку мужика взяли из машины этой? — Ага. — У нас по речному парочка таких катается. Мужик это со своими пацанами такие машины на заказ делает. Я себе тоже заказал. Качество обалденное. Так что, если хотите, съездите к ним в мастерскую. — Да, тут он уже клёпо себе такую захотел, — обернулся я. — Сколько стоит такая тачка-то, Риф? — громко спросил Клёпа, приблизившись к рации. — От двадцати штук? — фигаси. А вы как хотели, — услышали мы в смех Рифа. — Это же ручная сборка, и сделано все на совесть. Это вам не первые баги, которые тут делали тяп-ляп, лишь бы ехала. Меня прокатили на такой шустрый пипец. Понял тебя, дружище, — ответил я и отключился. Риф заявил желание поехать с нами и сказал, что мы все засранцы, так как он сидит в этом своем речном и пропускает все веселье. Под весельем он имеет в виду стрельбу и драки. Почему мы его не позвали на захват этой базы? Сказал, что если будет намечаться какая заварушка, он в первых рядах на участие. Да и бойцы у него там хорошие подобрались. Потом он, кстати, звал нас к себе в речной. Посмотреть, как порт расширили и башни построили. Да и гостиницу эту полным ходом строят на Большом острове. В принципе, я был за. Только дело опять по горлу навалилось. Вчера вечером, я когда в кабинете один остался, секретарь мне несколько папок на подпись принесла. Ну, вот моя там только подпись нужна, и все. Я спросил, а почему Игорь со Славкой не подписывают, например? Или Ванька, у них такие же права. Она ответила, что они дружно сказали, что только я должен подписывать. Засранцы. Перевели все стрелки на меня. Сидел до двенадцати ночи, пока за мной Светка с Булатом не пришли и спать меня не утащили.